Глава семнадцатая Что было вчера? Я узнала, что все это время боялась зря. Никто, кроме Миши, меня не касался. И теперь мне намного легче. Даже дышать как-то проще. Господи, сколько нервов я себе вымотала, думая о том, чего не было. Михаил меня тогда просто напугал. Никто меня не касался. Он не отдавал меня никому. И не знаю почему, но это понимание как гору с плеч снимает. Миша забрал меня домой. Игорь мне дал какие-то капли, после которых меня так расслабило и жутко хотелось спать, а потом... Я помню уже, как оказалось в доме Бакирова, и почему-то мне было очень холодно. Я просила Михаила побыть со мной, пока я не усну. Он сидел рядом на кровати, а потом... Ушел, наверное? Не помню. Кажется, да. Однако, повернувшись на бок... Я вдыхаю его запах на подушке, словно он лежал здесь, а значит, мы спали вместе этой ночью. Было ли это, я не знаю. Я крепко спала сегодня, и это все дико неправильно. Приняв душ, я одеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Но привычного запаха сигарет нет, а значит, Михаила нет дома, и терять такой шанс я не хочу. Уже через сорок минут я в клубе. На эту улицу меня подвез Паша. Он безобидный и до скрипа зубов предан Бакирову, что немного усложняет мне задачу. Но в нужное место я попадаю. Я попросилась в книжный магазин. Паша подвез меня, но туда, конечно, я не пошла, а быстро свернула в переулок. И вот я уже в зале жду хозяина клуба. Адрес было несложно найти. Когда поминали парней... Я услышала от девушек-танцовщиц об этом заведении, что хозяин набирает персонал, и лишние руки ему не помешают. Мне же не помешают хоть какие-то свои деньги. Я больше не собираюсь быть обузой для Михаила. Я так не привыкла и просто не могу. Учебу свою я пропустила, врачом не стану, поэтому мне нужно работать. И я уже даже не надеюсь на то, что Бакиров хоть когда-то примет меня обратно. «Не примет. Я знаю, что тогда он на полном серьезе меня выгнал и назад не возьмет. Да и я не хочу. Слишком сильно болит. Слишком много воспоминаний. Начну все заново. Он же не в тюрьме меня держит. Я свободный человек, и мне нужны свои деньги на жизнь. Сидеть на шее у Михаила я не собираюсь». «Вы к Шахову?» «Да». «По какому вопросу?» «По рабочему. Ждите». Ждать приходится недолго, и уже через пять минут я вижу, как в зал входит высокий темноволосый мужчина. Подтянут и спортивен, с цепким взглядом и довольно смуглой кожей. Он держит за руку молоденькую девушку с длинными светлыми волосами. Красивая, как куколка, она идет за ним. Этот мужчина коротко целует ее в губы, после чего велит уйти. Девушка кивает и уходит с официанткой, которая меня проводила сюда. Ты, что ли, на работу просишься? Да, могу на любую смену. Кем? Кем возьмете? Официанткой или уборщицей? Могу на кухне помогать. У тебя рука в гипсе. Как ты собираешься работать? Опускаю руку под стол. Этот мужчина смотрит на меня так прямо, что хочется чем-то прикрыться. Мне скоро снимут гипс. Смогу работать. Как ты говоришь, тебя зовут? Шахов опирается большими руками о стол. И я невольно назад отклоняюсь, но давать заднюю не собираюсь. Без образования меня никуда не примут на работу, а работа мне нужна. «Котова! Ангелина!» Воцаряется пауза. Шахов поджимает губы, а после глубоко затягивается сигаретой, выдыхая дым через нос. «Иди отсюда! Нет у меня для тебя работы!» Он говорит это так, словно прекрасно меня знает» тогда как я еще не понимаю, что происходит. Пока не понимаю. Почему? Я хорошо работаю, вы сами увидите. Я не сомневаюсь, но мне в жизни и так проблем достаточно, чтобы наживать себе такого врага, как Бакир. Иди отсюда, Ангелина, и больше не приходи. Никуда тебя не примут. Твой влиятельный покровитель любому башку отрежет. Спасибо за время. Шепчу и, поднявшись, выхожу из этого кабинета. Злость просто распирает. Бакиров выгнал меня, продал мою квартиру, лишил меня дома, а теперь еще и сказал всем в городе, чтобы сторонились меня, словно я какая-то ядовитая. Я шла сюда с полной уверенностью в том, что получу работу. Я была готова работать даже за пол зарплаты, но теперь понимаю, что все это зря. Шахов меня не принял в свой клуб и никто другой тоже не примет. Они все знают Бакирова, и никто не желает вставать у него на пути. Когда я возвращаюсь к водителю, Паша не задает лишних вопросов, однако по его дико напряженному виду я понимаю, что что-то не так. У него аж испарина на лбу выступила, и дрожат пальцы. «Доезжаем до дома Бакирова быстро, в три раза быстрее, чем ехали сюда», У меня почему-то создается впечатление, что мы не едем, а летим. Паша несется мимо всех светофоров и знаков, лишь бы быстрее вернуть меня в логово медведя. На удивление нас никто не встречает, и мы свободно заезжаем во двор. Однако предчувствие чего-то опасного не дает расслабиться. Когда я захожу в дом, тетя Люба выглядывает из кухни, но не выходит, а наоборот закрывает дверь. Странно. Что это с ними такое? Проходя мимо гостиной, я замечаю Михаила. Он сидит на кресле спиной ко мне, и я буквально крадусь на цыпочках мимо него, но он слышит. Его мертвенно-спокойный бас разрывает тишину. «Где ты была, ангел?»